В свиту от с сумками, набитыми домашним хлебом и колбасой, а также с двумя здоровенными банками квашной капусты для Фрицы. На следующий день Уилли, Пинкс и Хертруд устроили пикник у Фрицы на кровати, а Хаси Минц добавила от себя шесть банок пива «Джекс», стыренные из офицерской столовой. Фрица заканчивала учебу и рвалась получить распределение.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 Как бы не огорчало, что нашивки шивке неармейской авиации все равно потешно было смотреть, как генерал Хэб Арнольд пытается приколоть крылышки на девичьей груди. Он порядком разволновался, пытаясь определить, где грудь, а где бюст. А на некоторых девушек, особенно на Пинкс, да и черта было место, которое не грудь. К концу церемонии генерал побагровел и взмок, только не от жары. В тот вечер перед сном фрица написала брату.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 Нам, понятно, будет ее не хватать, но мы иногда будем заглядывать в проверить, как они тут с Гертруд и остальными девахами. Ну мне пора, не сбавляя оборотов, Калифорния, я иду. Фрицы.